На пятый день трейдер почувствовал себя значительно лучше. Голова больше не кружилась, ноги не подгибались от бессилия. Единственное, что постоянно болело, это ягодицы. От каждодневных иголок по три раза в день. Изгиб здоровой руки, так как именно вена этой руки постоянно пользовался Николай для уколов и утренней системы. В целом трейдер шел стремительными шагами на поправку. Через день-два Николай обещал снять швы. Но, несмотря на это, трейдер уже участвовал почти на уровне со всеми в общественных работах. Решетку с окна в кабинете на втором этаже удалось снять легко. Она, оказывается, держалась всего на четырех анкерных болтах. Стоило разбить кирпичи, в которые эти болты были вмонтированы, как решетка полетела вниз на головы животных, что скопились под окном, привлеченные их деятельностью. Избавление от решетки решило массу проблем. Воду отключили, и в туалете нечем стало смывать – а воду, что они использовали для питья, было жалко использовать для таких целей. Поэтому все отходы жизнедеятельности теперь летели в окно на втором этаже. Близняшки из медицинского склада, устроившие хитрую охоту на них, начали на лестнице значительно пованивать и тоже полетели в окно. Туда же вылетела прикованная к локалке врачиха, предварительно получившая молотком по голове, на радость ее товарищам-животным, которые растащили ее бренное тело за считанные секунды – что подтверждало, что они могут питаться себе подобными. В одной из сумок на складе нашлись ремни для фиксации больного пациента широкими и крепкими синтетическими ремнями. И дяде пришла мысль, как с помощью них сделать страховочные ремни. К ремням прикреплялись крюки, сделанные из медицинских штативов, так как именно металл штатива можно было рубить и гнуть с помощью их инструмента. Прутья решеток были куда надежнее и крепче, но оторвать их от сварки или... Порубить пожарным топором не представлялось возможным. С помощью такой страховки можно было идти вдоль кирпичной стены здания по трубам наиболее безопасно. На двух руках с помощью ремней фиксации, затянутых на запястье, имеются крюки на ремнях. Один крюк цепляешь за электрический кабель, другой крюк цепляешь дальше. Так получается, что ты всегда во время передвижения страхуешься минимум одним крюком – Это самое эффективное, что можно было придумать из подручных средств. Простое в изготовлении и надежное в использовании, что подтвердилось на испытаниях самим дядей. О способе перебраться по трубам поверх ворот, где нет стены кабеля, за что можно было бы зацепиться, а внизу будут трясти ворота с обеих сторон, множество животных долго спорили. Самым простым вариантом было сесть на мягкое место, свесив с собой сторон ноги, таким образом потихоньку передвигаться на противоположную сторону. Так не потеряешь устойчивость где-нибудь посередине, так как трубы играли очень существенно. Но был в этом один значительный изъян. Во-первых, твои ноги начинали свисать ниже, чем если бы ты шел по трубам. А некоторых животных это спровоцирует прыгать, чтобы ухватить тебя за ногу. А прыгали они хорошо. Существовала большая вероятность, что кто-нибудь из них сможет допрыгнуть и ухватиться за твой ботинок, а это все, конец пути. Когда же ты стоишь на трубах, то твари понимают, что не допрыгнут и даже не пытаются этого сделать, продолжая атаковывать стену или ворота. Во-вторых, Николай готовил большой багаж в виде хозяйственных сумок с необходимыми, по его словам, медикаментами и вещами, так как возвращаться в пятый корпус плана не было – А тащить на себе объемные сумки, когда ты сам с трудом балансируешь на качающихся трубах, было нецелесообразно, да и опасно. Поэтому нужно было придумать, как эти сумки переправить на крышу гаража дистанционно. Первое, что всем пришло на ум, это протянуть веревку от конца до крыши гаража. Но веревки такой длины, естественно, не было. Тем более веревки такой длины должно быть как минимум три. Две, чтобы за них держаться – во время перехода по трубам, третья в два раза длиннее для вытягивания подвешенной на веревку сумки. Все эти веревки должны быть очень крепкими и выдерживать с легкостью человеческий вес, желательно с запасом. А на СИЗО, тем более в пятом корпусе, отсутствовало снаряжение для скалолазания. Зато на медицинском складе находился внушительный запас перевязочных материалов в виде бинтов медицинских. Сам бинт непрочный. Но если его скрутить в жгут, он становится в десятки раз прочнее. А если из пяти таких жгутов изготовить веревку, то она с легкостью выдержит вес очень тучного человека. А если из десяти жгутов? Материала для этого было в избытке. Такая веревка получалась толстой, махристой, легко перетиралась практически о любую поверхность, но свою миссию могла выполнить с легкостью. Времени, чтобы изготовить веревки, было с избытком. Поэтому плели веревку не торопясь, качественно, с большим запасом, понимая, что она пригодится, чтобы впоследствии подняться и спуститься с административного корпуса. Тем более у них еще не родилась четкая направленная мысль, что они будут делать дальше, когда доберутся до оружия. В таком случае веревка могла им еще много где пригодиться, и не везде у них получится забрать веревку с прежнего маршрута. Чтобы изготовленные веревки закрепить на крыше сизошных гаражей, Одному из них нужно было пройти весь этот путь без веревок. Путем жеребьевки, которую провел Жара, выбор пал на трейдера. Его рука давно зажила. Вместо рвана рано теперь красовался широкий розовый шрам, который не мешал двигать рукой, а зубы животного не повредили нервное окончание, рука не потеряла чувствительность. Путем несложных испытаний стало понятно – что над воротами в полный рост, без того, чтобы на что-то облокачиваться или упираться, чем и должны были послужить две веревки, по трубам пройти почти невозможно. Если ты не канатоходец, конечно. Первому придется, таща за собой веревки, передвигаться эти десять метров, сидя на трубах, поджимая ноги, чтобы его не достали особо прыгучие животные. Был выбран день. Сумки подняли на второй этаж. Нося их мимо двух самых животных пристально за ними наблюдающих через решетку локалки четвертого корпуса. Других, ранее стоящих у них позади, видно не было. Все накопленное богатство составили возле окна, а трейдер, закрепив на запястьях ремни и проверив крюки на них, подождал, когда к его ремню сзади Николай надежно привяжет три веревки, шагнул за окно. Трубы под ногами привычно качнулись. Трейдер уже не в первый раз прохаживался по ним вдоль стены до ворот, а вот над воротами не рисковал. Все десять метров трубы никак не крепились и держались на собственном весу. Соответственно, нещадно раскачивались, только на них наступишь, тем более посередине ворот. Зацепив первый крюк за кабель над окном, трейдер другой рукой накинул второй крюк подальше, отцепив первый, начал движение. Внизу загремели крыши и капот автомобилей сотрудников СИЗО. Это животные запрыгивали на них, чтобы попытаться дотянуться до него. Многие, подбежав к стене, скребли кирпичи руками, пытаясь лезть по ней. Другие прыгали, но высота была им не под силу. Переставляя крюки, трейдер добрался до ворот и замер в раздумьях. Дальше наступал неизвестный и от этого безумно страшный маршрут. Отцепив все крюки... И лишь балансируя на ногах, он попробовал поставить ногу дальше. Труба опасно закачалась. Очень осторожно, не торопясь, стараясь не залезть в колючую проволоку, находящуюся слева, он сел на трубы, при этом очень высоко задрав ноги. Естественно, для животных он стал ниже, а значит ближе. Некоторые из них стали подпрыгивать, пытаясь схватить его руками. Железные ворота загудели под ударами, Из тюремного дворика, услышав шум, бежали десятка два животных к воротам. Теперь неважно, в какую ты сторону упадешь. Везде погибель. Просунув ладони между ног и, приподнимая себя на руках, трейдер передвинул свое мягкое место, до сих пор болевший от уколов, немного вперед. Затем еще раз и еще. Передвижение было не быстрым Пресс живота напрягся из-за того, что он был вынужден постоянно держать ноги приподнятыми на уровне самих труб. Сантиметр за сантиметром трейдер стал двигаться к КПП, крыша которого находилась ближе всего. Посередине трубы просели так, что стали доставать до ворот. От этого вибрация от ударов животных перешла на них, раскачивая трубы. Стало тяжелее продвигаться. Пресс устал, и жутко хотелось опустить ноги, чтобы передохнуть. Плюс веревки, привязанные к нему сзади, Николай, наблюдающий за ним из окна, держал всегда в натяжении, чтобы они не провисли настолько, чтобы за них могли ухватиться животные, а это постоянно тормозило его движение. Уже преодолев середину, Трейдер решил передохнуть и закинул обе ноги на трубы, чтобы дать мышцам живота немного расслабиться. Во время отдыха, постоянно балансируя на трубах, он разглядывал беснующихся животных внизу. За прошедшие месяцы они сильно изменились. Теперь их легко можно узнать, и не перепутаешь с нормальными людьми, если только в темноте. Грязные и засаленные волосы. Лица тех, кто находился на улице, стали серыми от пыли. Одежда практически на всех грязная, в том числе и в пятнах засохшей крови. Женщины потеряли свои красивые прически, вместо них на головах была копна волос. А побритых мужчин среди животных по естественным причинам не встретишь. Хотя они вчетвером тоже не брились и у всех уже отросли бороды с усами. Но у животных они были грязные, неухоженные, с кусочками засохшей плоти и крови, запутавшейся в волосах. Наблюдая за тянущими в его сторону грязные руки, прыгающими на ворота животными, трейдер поднял глаза и огляделся вокруг. В тюремном дворике заметил тройку крупных мужчин, стоящих особняком, возле первого корпуса, под воздушным переходом на четвертый корпус. Мужчины вели себя спокойно и просто наблюдали за ним. Они тоже были животными. В одного из них была порвана зэковская куртка, кусок которой висел до земли, но ему было плевать на это. Вся их одежда блестела от засаленности. Такие следы оставляет засохшая кровь. Пока они не представляли опасности. Но такие индивидуумы всегда пугали и заставляли нервничать. Отдохнув, трейдер продолжил свой нелегкий путь – Да Николай позади стал нервничать и легонько подергивать веревку. Добравшись до КПП и встав на ее твердую и не нераскачивающуюся крышу, трейдер вздохнул с облегчением. Впереди было еще одно препятствие в виде кольцевой колючей проволоки, перегородившей путь на крышу гаража, который был выше КПП примерно на полметра. Спиральная колючка имела стальное основание в виде толстой, крепкой, из хорошей стали проволоки, которую нужно было перекусить, имеющимися у него плоскогубцами, к сожалению, тупыми, в чем он сразу и убедился. Провозившись около десяти минут, он понял, что силой рук он не сможет перекусить пассатижами очень прочную колючку, поэтому, достав молоток, висящий у него на поясе, стал просто бить им по пассатижам с проволокой внутри. Результат стал виден сразу. После семи ударов кольцевая колючка разъехалась в стороны, освобождая путь на крышу гаража. На гараже водопроводные трубы уходили в сторону первого корпуса, а сбоку имелись две объемные и высокие трубы из-под вентиляции, идущие из пекарни. Вот закрепеж к стене этих труб и решено было привязать веревки, предварительно натянув их вокруг одной из вентиляционных труб. Привязав все три веревки, проверив их надежность, трейдер сам дошел до середины ворот, а затем вернулся, став на крышу КПП, чтобы помочь, в случае чего, переходящим и крикнул. «Первый пошел!» Внизу животные, услышав человеческий голос, засуетились еще быстрее. Вторым за окно полез дядя. Преодолев весь участок по водопроводным трубам легко, как будто всю жизнь перемещался по ним или, как минимум, занимался скалолазанием. Затем настала очередь жары. Он очень боялся высоты, и его пришлось ждать долго, иногда уговаривая сделать еще один шажочек по шатким трубам, особенно когда он впадал в ступор, схвативший за веревки мертвой хваткой и бешено вращая глазами. Последним должен был идти Николай, но до того, как ступить за окно на трубы, ему следовало переправить пять сумок, забитых под завязку нужными вещами и лекарствами, а еще внушительный сверток с разнообразным приспособлением для поднятия на административный корпус. Переправляемый груз одевался на веревку с помощью медицинских завязок – К широким синтетическим и прочным ремням привязывали веревки, за одну тянули с крыши гаражей, другую Николай стравливал. Затем груз отцепляли, и процедура повторялась. На переправу сумок ушло много времени, так как веревка посередине проседала под их тяжестью. Трейдеру приходилось идти к ней навстречу и помогать вручную достигнуть сперва крыши КПП, а затем гаража. Во время перетаскивания сумок они громко разговаривали, Препятствий для этого не было, они находились на безопасном расстоянии от животных. Веревку с привязанным грузом тянул на себя жара, стоя на крыше гаража. Дядя ему помогал, после чего откладывал сумки возле вентиляционных труб. Животные внизу оживились еще сильнее, видя, что корм спокойно передвигается на недосягаемой для них высоте. Тройка крепких животных, доселе стоявших поодаль и наблюдавшая за всеми их передвижениями, переговорами со стороны – подошла ближе. Один из животных был бывшим сотрудником, двое заключенными в черной одежде. Трейдер, не обращая на них внимания, помогал третьей сумке преодолеть барьер в виде провисшей тяжести веревки, когда над его головой чуть левее пролетел булыжник. Сперва он подумал, что это мелькнула тень птицы. Но когда увидел, что по асфальту со стороны административного корпуса катится камень, посмотрел сперва на жару, думая, что это он его бросил. Жара, крепко держась за веревку обеими руками, подтягивал ее на себя, перебирая руки, был сосредоточен, и явно упавший камень был не его проделкой. Дядя стоял возле сумок у вентиляционных труб спиной к трейдеру, и, немного нагнувшись, он прижал ухо к одной из них. Ему было несподручнее и намного сложнее из-за его, дальнего от края крыши, положения кидать камни в животных. Да и не в его это было стиле. Такая проделка больше похожа на поведение жары. Дядя слыл историческим интеллектуалом, все же закончил исторический и был в свое время учителем в школе. Что-то вскользь ударило о бедро ноги, выведя из равновесия трейдера. Испугавшись, что одна из тварей каким-то чудесным образом все же добралась до верха ворот и пытается схватить его за ногу, трейдер дернулся, удержав равновесие лишь с помощью натянутых веревок. Естественно, сразу посмотрел на ногу. Опасения трейдера не оправдались. Его никто не пытался схватить за ногу. На внушительного размера камень, ударившийся от трубы, улетел в распахнутой ладони животных внизу. Трейдер обернулся. Тройка откормленных животных, спокойно наблюдающая за ним в сторонке от общей толпы животных, подошла к куче строительного мусора возле столовой пекарни и, выбирая оттуда особенно увесистые экземпляры, кидала их в сторону трейдера. Получалось это у них так себе. Камни летели в разные стороны, но если такое случайно попадет в голову, то пиши пропало. Нога в полной мере это ощутила. Это, конечно, было не смертельно, но ближайший час трейдер точно будет прихрамывать. «Смотри, что творят!» – возмутился трейдер. «Че там такое?» Почти вытянул сумку на крышу КПП, поинтересовался Жара. «Они в меня камни кидают!» Увернувшись от особенно близко пролетевшего куска кирпича и запрыгнув на крышу КПП в безопасное место, крикнул трейдер и добавил «Первый раз такое вижу! Что дальше будет? Начнут копья или луки делать?» Дядя так и продолжал стоять возле труб, замывающих вверх, что-то там выискивая. «Ты слышал, дядя?» Принимая сумку у жары и неся ее к вентиляции, крикнул трейдер. Дядя поднял руку вверх. Этот жест означал «тихо» и, ничего не ответив, опять приложил ухо к железу трубы. Поставив сумку рядом с остальными, трейдер встал рядом с дядей, наблюдая за ним. «Что-то слышно?» — почти шепотом спросил он у дяди. Дядя поднял глаза и кивнул головой. «Внизу кто-то есть и не один. Разговаривают?» — задаченно ответил дядя. Трейдер тоже прижал ухо к металлу вентиляционной трубы. Сперва он ничего не услышал, но затем, прислушавшись, Явственно сквозь металл, несмотря на шум гремящих от рук животных ворот, разобрал человеческую речь. Разговаривали несколько человек, споря друг с другом. Речь была непонятна, но тембр, интонация, отдельные буквы и слоги точно говорили о том, что внизу есть люди, и они о чем-то громко говорят. «Бля, трейдер, я че тут один буду вкорячиваться?» – послышался недовольный голос жары. «Жара! Тут люди внизу!» Оторвавшись от трубы, радостно сообщил трейдер, видя, как четвертая сумка уже висит на веревке, и Николай машет рукой, чтобы тянули ее на себя. «Да мне насрать! Давай помогай!» – зло крикнул Жара. Ничего не оставалось, как пойти помогать. Сперва они вдвоем дотянули сумку до середины ворот, а дальше, так как веревка под весом сильно просела, трейдер пошел на трубы. Только вступив на них, в его сторону сразу полетели куски бетона и кирпичей. Животные кидали сильно, но, мягко говоря, не метко. Попасть они могли лишь случайно, но от этого почему-то не становилось легче. Появилась новая проблема, которую приходилось учитывать – постоянно оглядываться на поумневших животных, смотря, что они делают. Хорошо, что куча строительного мусора была практически из крошки, и крупные булыжники в ней не так часто попадались. Животным приходилось подолгу копошиться в этой стихийной свалке, чтобы найти что-то крупнее их кулака – Перетянув сумки, они очень долго провозились с тяжелым свертком, так как он почему-то сильно раскачивался, и веревка проседала еще сильнее. Но терпение труд все перетрут, и благодаря их усилиям, все же очень важный сверток для дальнейшего передвижения оказался на крыше КПП. За прохождением труб Николаем наблюдали все, потешаясь над его неуклюжей походкой во время преодоления препятствия. В районе ворот в его сторону полетел строительный мусор, и он, очень удивившись этому факту, почти бегом, держась обеими руками за веревки, перебежал участок с воротами. Оказавшись на крыше гаража, все присели возле сумок отдохнуть, где дядя поведал жаре с Николаем, что из вентиляции слышны человеческие голоса. «Значит, в пекарне кто-то есть. Интересно, как им удалось всем выжить? Или поварят эту напасть не берет?» – сделал вывод Николай и спросил. «Поговорить пытались?» «Да какой там базар? С сумками возились!» Открыв новую пачку сигарет и закурив, ответил Жара. Сигареты Жара добывал варварским способом, хотя при нынешних реалиях это был спорный вопрос. Так как сигареты могли быть только в камерах с сошедшими с ума заключенными, то он, поднявшись на третий этаж четвертого корпуса, от которого были ключи, выпускал животных из ближайших камер к локалке лестницы, на продол, сам закрывшись на лестнице» начинал шуметь. Животные, выбежав из камеры и завидя его, естественно, в припрыжку направлялись к нему. Обычно это было от четырех до шести мужчин, где и получали свой закон и в бедро сильнейшим концентратом наркотических веществ, доведенных до состояния чистейшего яда, приготовленным специально для этих целей Николаем. Передозировка от этого супа была гарантируема. Буквально через 30 минут на полу возле решетки, Лежали вставающие тела бывших братьев по несчастью. Жара спокойно заходил в хату и выносил оттуда все. Сигареты, чай, еду и многое другое. Впоследствии ему стал в этом помогать дядя, пока они не обчистили все ближайшие камеры к лестнице на третьем этаже. Дальние грабить не рискнули, боялись не успеть добежать до спасительной лестницы. Был уже прецедент. «Давайте попробуем», – с любопытством поинтересовался Николай. Они все привстали и приложили свои уши к трубе вентиляции. Там не было слышно ни звука. Еще полчаса назад они довольно активно разговаривали. «Сейчас, походу, закончили или в другую комнату перешли», – предположил дядя и сильно ударил сжатый в кулак ладонью по трубе. «Не-не, так надо», – сказала жара, и костяшками пальцев простучал какую-то мелодию по трубе. «Иначе не поймут, что это люди. Может, на трубу упал кирпич или еще что-то». А так сразу понятно, что человек стучит. Повторив мелодию стука через минуту, их ожидания оправдались. Им ответили примерно такой же мелодией Прижав щеку к железу трубы, Жара закричал. «Братуха, слышишь меня?» И мы ответили стуком. А затем послышались несколько голосов. Они звучали глухо, как из очень большой бочки. С такой слышимостью было затруднительно что-то расслышать из этих слов. «Такую трубу устанешь ломать». Она из толстого оцинкованного металла», — прощупав трубу, сказал Николай. Посидев около трубы, перестукиваясь с людьми, находящимися внизу, все же было принято решение двигаться дальше, по плану. Хотелось добраться до оружейки еще до темна, а впереди долгий и неизвестный путь. Людям, что остались в пекарне, договорились вернуться, когда у них в руках будет огнестрельное оружие. Сказать им об этом они не могли, записку передать тоже, да и нечем ее было написать. Постояв возле двух вентиляционных труб, они направились по задуманному пути. Административный корпус был двухэтажным зданием желтого цвета. Крыша гаража, на которой они находились, располагалась напротив окон второго этажа. Всего окон стартсоздания где они находились, было два. Они были черные. Внутри не горел свет, что неудивительно – электричество отсутствовало уже несколько месяцев. Между корпусом здания и гаражом, Было расстояние примерно 3-4 метра. Внизу у закрытых ворот копошились перебежавшие вслед за людьми животные. По углам здания шли водосточные трубы, но они выглядели ненадежными. Ржавые, покосившиеся, чтобы по ним лезть наверх, не было и речи. Их план попасть на крышу административного корпуса был гораздо безопаснее. На крыше здания, по всему периметру крыши, кроме лицевой ее стороны, была проложена сферическая колючая проволока – Крепилась она на прочные, выглядящие надежно металлические углы, закрепленные на крыше. Вот за эти углы и предполагалось надежно привязать приспособление для подъема на крышу здания, которое сейчас находилось в разобранном виде. Выглядело оно как длинная лестница с площадкой наверху. Развернув простыни и разложил на крыше детали для лесов, как их называл дядя, будучи, если не их изобретателем, то вдохновителем на изготовление этого нехитрого устройства, приступили к его сборке. Через полчаса на крыше гаража лежала длинная, больше восьми метров лестница, сверху которой находилась метровая площадка для удобства и надежности, так как именно эта площадка должна была закрепляться за уголки на крыше и препятствовать сползанию лестницы вниз. Чтобы деревянная лестница не сломалась под весом людей, особенно Николая, который был крупнее всех, ее сегменты скрепили металлическими прутьями и большим количеством веревки. На свое детище его почти изобретатель полез первым. Остальные держали лестницу, чтобы она не сползла, так как сверху ее еще нужно было закрепить. Добравшись до площадки, дядя неторопливо присел, привязал лестницу, леса и занялся колючей проволокой, с которой он провозился недолго, в отличие от трейдера. На крышу поднялись гораздо быстрее, чем передвигались по трубам. Уже к обеду были на ее вершине. С крыши открылся вид на свободу. Сам административный корпус был выше забора по периметру, и взору четверых предстал Триумф Мол, крупнейший торгово-развлекательный центр в Саратове, который находился прямо через дорогу от сезона номер один. Голова у трейдера закружилась. Теперь свобода была намного ближе и реальнее. Единственное, что удручало, это видимость запустения. Несколько месяцев назад машины внезапно остановились, врезавшись друг в друга, создав на дороге длинный затор размером в целый город. Теперь они стояли вдоль дороги, на дороге, в полном беспорядке, в пыли, среди летающего вокруг них мусора. Среди этого хаоса по дороге вдоль нее, вокруг машин, прохаживались многочисленные животные, раньше бывшие людьми – своей уже ставшей привычной дергающейся походкой подняв все сумки направились к противоположной стороне здания опасение николая что мешок может быть открытым а во внутреннего с улицы набежали животные к счастью не оправдались мешок был закрыт и пуст крикнул пару раз чтобы приманить животных которые должны были сейчас находиться в мешке чтобы оценить их количество продумать каких легче нейтрализовать К счастью, криком они привлекли внимание всех ближайших животных с воли, ринувшихся толпой к забору СИЗО, громыхая железом брошенных машин, на которые они запрыгивали, чтобы сократить расстояние. Они не представляли угрозу, так как кирпичный забор вокруг СИЗО города Саратова не менее семи метров в высоту. Преодолеть такую ограду животные не могли. В самом мешке движения не наблюдалось, он был по-прежнему пуст, ни машин, за которым можно спрятаться не животных в нем, это было очень подозрительно. Еще заранее, залечивая раны в больничке и разрабатывая план, было решено спускаться с лицевой стороны административного корпуса. Во-первых, там находилась центральное КПП, через которое сотрудники заходили на территорию сезона номер один. Там же находился пункт приема продуктов от родственников, чьи близкие были подвергнуты аресту и находились на СИЗО. Паша, подельник трейдера, именно там пополнял его личный тюремный счет. Но главным фактором было то, что центральное КПП – это одноэтажное здание, которое плотно примыкало к админкорпусу, а значит, там было безопаснее спускаться. Во-вторых, с крыши КПП намного проще достать и обезвредить животное, нежели со второго этажа административного корпуса. Закрепив самодельную веревочную лестницу на крыше, ее скинули вниз на центральное КПП – Спускаться по веревочной лестнице было сложно, так как она очень сильно раскачивалась, но это было гораздо лучше и легче, чем спускаться просто по веревке. Высота от крыши административного корпуса до крыши центрального КПП была небольшой – каких-то метров 5-6. По бокам от лестницы справа и слева имелись зарешеченные окна. Соблюдая все меры предосторожности, трейдер не спеша спустился на крышу центрального КПП – Настала очередь жары. Он никак не мог решиться оторвать ноги от первой ступеньки, но, взяв себя в руки, все же стал очень осторожно спускаться, подолгу задерживаясь на каждой ступеньке. Окно справа разбилось. Стекла со звоном полетели вниз. Сквозь решетку окна вытянулись несколько пар, порезанных в кровь рук, пытающихся дотянуться до жары. Расстояние было слишком велико. У животных не было шансов, но они не теряли надежды. У жары от испуга в связи с этой неожиданной ситуацией ноги соскользнули с деревянных ступенек, которые вправду были слишком скользкие из-за своей подвижности деревянных брусков в веревочном узле и постоянно норовили выскользнуть из-под ступни. Он повис на лестнице, держась двумя руками за деревянную ступеньку, что-то крича испуга, суча ногами в воздухе. Пытаясь поймать лестницу ногами и упереться в нее, он постоянно отталкивал ее от себя – либо его нога провалилась сквозь ячейку ступени, при этом запутывалась в веревке лестницы. Жаре нужно было взять себя в руки, но его охватила паника, и он только усугублял свое положение своим поведением. Долго так продолжаться не могло. В скорости жара устанет, его кисти ослабят хватку, а затем ладони разожмутся, не выдержав нагрузки. Падение было неизбежно. Трейдер, повинуясь инстинктам, бросился к лестнице схватил ее качающуюся нижнюю часть и потянул вниз, пытаясь предотвратить раскачивание лестницы. «Жара, перестань копытами трясти! Поставь ноги на ступеньку!» — кричал ему трейдер. Сверху тоже что-то кричали, но трейдер не слышал их слов. Он был полностью сосредоточен на жаре. Сколько бы веревочки ни виться, тело жары скользнуло вниз. Сам жара перестал кричать, полетел сперва спиной на трейдера, но так как одна нога была запутана в веревке, то его тело развернулось в воздухе и продолжило падение вниз головой. Высота, на которой находился жара, была небольшой, всего метр три с половиной, но упав на голову вниз, этого бы хватило для того, чтобы сломать шею, если бы не трейдер. Мгновенно выпрямившись, отпустив лестницу, ставшую бесполезной, трейдер вытянул руки вверх, схватил жару за плечи, подался назад, падая на свою спину, при этом принимая тело жары на свою грудь. Несмотря на принятые меры, трейдер сильно приложился спиной рубероид крыши, получив добавок жесткий удар плечом, падающего жары в свою грудь. Жара же хлёстким сильным ударом припечатался ногами а твердоее покрытие крыши кпп издал звук в виде крика боли. скинув себя жару, трейдер пытался восстановить дыхание. Удар спиной при падении, да еще свалившийся прямо на диафрагму жара, выдавили из его легких весь воздух, и теперь втолкнуть его обратно было затруднительно. Рядом крутился, держась за ноги жара, крича от боли и матерясь. А трейдер, лежа на спине, потихоньку, глоток за глотком, каждый из которых был больше предыдущего, начинал дышать, наблюдая, как по веревочной лестнице, словно обезьяна, с таким же проворством спустился дядя. Он не бросился к пострадавшим от падения, а стал принимать сумки, которые по веревке опускал Николай. Когда сумки были опущены, а Николай не торопясь спускался, трейдер уже дышал нормально. Но попытка приподняться привела к сильной боли в области шеи и лопаток, словно туда вбили раскаленный и острый стержень. Боль была настолько существенной, что на секунду помутнела в глазах, стала тошнить. Рядом все так же куртился, потирая ноги жара. Он уже не кричал, а просто выл от боли. «Трейдер, ты как себя чувствуешь?» — послышался голос Николая. «Плохо, подняться не могу. Ужасные боли в спине и шее», — ответил трейдер. «Ногами и руками шевелить можешь?» — нагнувшись, просил Николай. Трейдер пошевелил ступнями, а затем согнул ноги в коленях. «А руками?» Подняв руки вверх, трейдер покрутил кистями над собой. «Это хорошо. Значит, спина целая» спокойно сказал Николай. «Меня тошнит!» Борясь с ротными позывами, пожаловался трейдер. Его подхватили сильно руки и повернули на бок, при этом спине так сильно отдалось болью, что трейдер закричал. «Терпи. Это чтобы не захлебнуться. У тебя легкое сотрясение мозга. Можешь проблеваться, если есть желание». Участливо, с заботой в голосе, сказал Николай и добавил, «Сейчас укольчик поставлю. Легче будет» дядя по указанию николая расстегнул рука в куртке сотрудника сезона трейдере синяя пятнистая форма была на всех участниках группы закатил рука выше локтя и николай затянув жгут на руке поставил укол в вену когда жгут убрали трейдер почувствовал как его конечности сперва онемели а потом по ним прошла волна теплоты на голову накатила леге истома стало приятно легко Во немного пересохло, и трейдер, облизав свои губы, закатил глаза от удовольствия. Боль исчезла, исчезли тревоги, тело потеряло вес и порхало, наслаждаясь блаженством, горячими волнами, проходящими через весь организм. «Жара, лежи спокойно! Дай тебя осмотреть!» Послышался откуда-то издалека голос Николая, и трейдер открыл глаза. Действие препарата, который в колон Николай трейдеру, перешло на новый уровень. Приятная теплота и воздушность во всем теле никуда не делись, но голова стала намного яснее. Пропал легкий шум в ушах, слух возвращался. Вдруг неожиданно Трейдер осознал, что он все прекрасно понимает, причем намного лучше, чем до укола. Появилось столько отличных идей, что хотелось немедленно приступить к их исполнению. Он выпрямился и присел. Спина и шея совершенно не болели. Более того, он их не чувствовал. Превратившись в бестелесное, порхающее, вдобавок ко всему невероятно сильное, богоподобное существо. Рядом Николай делал укол в руку Жаре, которого за плечи прижимал к дядя. «Трейдер, посиди пока, не вставай!» Вводя жидкость из шприца в вену Жаре, громко сказал Николай. При этом его голос Трейдеру показался невероятно красивым, бархатистым и успокаивающим. Все вокруг приобрело новые краски, стало ярким, бесподобно прекрасным. «Это наркотик, трейдер. Сейчас у вас жарой начнется движуха. Я вынужден вам его вколоть, так как иначе вы не сможете идти. У жары вывих левой стопы и вполне возможно трещина в правом большом пальце. У тебя сотрясение головы, плюс ты отбил несколько позвонков на шее. Это очень серьезно. Но нам нужно двигаться дальше, а вас на себе будет непродуктивно, да и опасно», продолжил Николай. «Как красиво вокруг», – неожиданно сказал трейдер, – его голос показался ему волшебным, сказочным, словно глаз Зевса с небес. «Вот и я про то же», согласился Николай и улыбнулся. «Пойдете за нами с дядей, вперед не вырываться, как бы не хотелось. Ты слышишь меня, трейдер?» Он кивнул в знак согласия и встал на ноги, проигнорировав слова Николая «немного посидеть», почувствовав что его мышцы как никогда в тонусе. «Если он сейчас прыгнет...» то легко сможет запрыгнуть на крышу административного корпуса или вообще его перепрыгнуть. Рядом оживал Жара. Сидя, он смотрел на свои разутые ноги и смеялся. «Коля, где же ты прятал такое чудо?» – произнес он, и стало бывать свои снятые дяди Берцы. Жара раз в день принимал какой-то препарат, от которого он засыпал на долгие четыре часа сладкого и крепкого сна. Это помогало не достичь стадии ломки – поддерживать ясность ума, подвижность тела и суставов. Сейчас ему дали препарат другого уровня, чистейший, лучший кайф, который ему когда-либо доводилось пробовать. Организм Жары, привыкший к наркотическому опьянению, быстро перепрыгнул стадию раннего наслаждения, в которой трейдер до сих пор пребывал, перейдя на мгновение во вторую, где ощущаешь себя богом. И как только его берцы оказались на ногах, ворвался в третью стадию «Именно так должен ощущать себя нормальный, здоровый человек, когда ничего не болит, не беспокоит, не хочется пить или есть, голова ясная, мозг быстро работает, от тела полно сил и энергии». «Ну чё, двигаем?» Жара стал гиперактивным. «Так, Жара, ты слышал, что я сказал?» — строго спросил Николай. «Да понял я. Держаться позади. В активные схватки не вступать!» — ответил Жара, переминаясь ноги на ногу. «Ему хотелось бежать». Неважно куда, лишь бы быстро и далеко. «Подожди, сейчас трейдер немного оклемается, и тогда начнем движение дальше», — спокойно сказал Николай. Дядя, встав на коленки на краю крыши КПП, стал свистеть в мешке, призывая животных к себе. Рядом с ним стоял Николай и внимательно осматривал мешок, показав рукой прямо, он сказал. «Вон те железные ящики, видишь?» — спросил он дядю. Трейдер, облизывая почему-то онемевшие губы, А того, казавшийся пересохшими, подошел к Николаю с дядей, слушая их разговор, наполненный их красивыми голосами и явно нужной информацией. «Да, вижу», — серьезно ответил дядя. «Они, смотрю, закрытые. В них может находиться оружие полицейского конвоя. А ключ должен быть у их кинолога. Только вот где он?» — говорил Николай. «В мешке всегда остается их кинолог с собакой. Тут же наша собачка должна быть. Как раз под нами привязана, Но собак нет». «Наших нет. Полицейского кинолога нет. Где же они могут быть?» Дядя показал куда-то пальцем. Трейдер присмотрелся и увидел в углу одноэтажного здания, что находилось напротив КПП в мешке, белеющей кости с клочками шерсти. «Это похоже на то, что осталось от собачки, нет?» – спросил дядя. «Похоже», – задумчиво ответил Николай. К ней подошла жара. Он был собран. Его лицо показательно серьезным. В руках у него была его любимая приспособа, как он ее называл, с помощью которой он усыплял животных, прежде чем выставлять их хаты. Изделие было нехитрым – длинная хромированная металлическая трубка от медицинского штатива. Внутри нее гибкая прозрачная силиконовая трубка от капельницы. Все это соединено на одном конце иглой для инъекции, с другой стороны – резиновой грушей, куда заливался яд. Применение тоже ожидалось бесхитростным. Один человек глушит животное электрошокером, другой, пока оно в отключке, тыкает длинной металлической трубкой, на конце которой намертво приклеена толстая игла с подсоединенной силиконовой трубкой. Животное получает укол в мышечной ткани. Когда игла находится в теле жертвы, второй рукой надавливает грушу, впрыскивая таким способом в животное столько яда, что вполне хватит убить не одну такую тварь. Жара находился в возбужденном состоянии. Видно было, что он желает броситься в бой. Николай внимательно посмотрел сперва на него, затем на трейдера. «Блядь, по-моему, вы меня ни хера не слышите. Жарат, дай сюда копье!» Жестко сказал Николай и протянул руку. Копьем он называл «приблуду с ядом». «Я же ясно сказал. Вы сейчас не совсем адекватны. Оба. Поэтому держитесь позади нас, дядей. Мы сами все сделаем. Дай сюда. Не дай бог, кого сейчас случайно уколешь». «Эта игла побывала в десятках животных, на ней заразы больше, чем на чахоточном!» Последний Николай выкрикнул. Жаран слыл любителям поспорить по любому поводу, иногда даже агрессивно, подтверждая свою правоту или мнение. Но в этот раз он промолчал и медленно, с улыбкой до ушей, отдал копье Николаю. Дядя лег на живот и, высунувшись, чуть ли не наполовину стал разглядывать мешок под собой. Останки второй собачки нашел. Она, походу, привязана была. Там ее и приговорили. Справа открыта дверь. Кряхтя сказал дядя и тут же крикнул в пустоту мешка. «Кто не спрятался, я не виноват!» Ответом ему была тишина. Никто не пытался его атаковать. Из открытой двери не появилось ни души. Побыв на крыше еще немного, приняли решение спускаться. Закрепить веревочную лестницу на крыше КПП было не за что. Вся крыша представляла из себя гладкий рубероид, без металлических колец, крюков или труб воздушной вентиляции. Лишь по лицевому торцу была проложена колючая проволока, переходящая с высокой кирпичной стены на КПП, а с КПП на железные ворота и далее опять на стену. Колючка, как обычно, была размотана и укреплена на железные уголки, закрепленные в бетонную плиту крыши. Выглядели уголки уставшими, ржавые, ненадежные, установленные туда очень давно. Но выбора другого не было, приходилось довольствоваться тем, что есть. Для надежности привязали веревки не к двум точкам уголкам, а к четырем. В случае, если один не выдержит, то другой подстрахует. Скинули лестницу вниз, которая размоталась до самого асфальта, при этом находилась притык к железным воротам из-за своего крепежа наверху. Первым вниз полез дядя, держа в руке электрошокер наготове. Спустившись вниз, он отошел на метр от лестницы, встав спиной к воротам. Стал ожидать Николая, напряженно вглядываясь в пространство вокруг, в любой момент ожидая нападения. В мешке отсутствовала такая защита, как решетка локалки, а следовательно, любое нападение – это была бы открытая схватка, несмотря на такой инструмент, как электрошокер. Николай спускался по лестнице тихо, осторожно держа копье в руке иглой вверх. «Жара! Трейдер, побудьте пока сверху, мы сейчас тут все разведаем, потом спуститесь!» послышались наставления Николая, когда жара уже приготовился спускаться. Трейдер, вдыхая волшебно ароматный воздух, наполнял легкие мятной прохладой, получая блаженство от того, что ветер мягко ласкает кожу его лица. Третья стадия приближалась, и он стал ощущать свое тело, которое из воздушного, порхающего ангела превращалось в сильное с тугими мышцами и сухожилиями существо». Этой новой сущности хотелось двигаться, чтобы размять затекшее, требующее свежий прилив крови к ногам и рукам. Трейдер стоял на краю крыши и наблюдал, как дядя с Николаем, осторожно, передвигаясь мелкими шажочками, направились к открытой двери, держа наготове перед собой два электрошокера и копье с ядом. Открытая дверь находилась под ногами трейдера, и он хорошо видел, как из темноты дверного проема практически мелькнуло. Еле уловимая глазом сперва одна тень, затем вторая. Первая тень, словно шар в боулинге, снесла Николая с дяди, как кегли, разбросав их в разные стороны на несколько метров друг от друга. По всей видимости, они даже не успели применить электрошокеры, так как животное в сине синебелом камуфляже, разбросав их в разные стороны, не упало в конвульсиях, резко развернувшись, бросилось на Николая. Вторая тень была женского пола и она прыгнула, словно обезьяна, с ветки на ветку, раскинув широко свои руки и ноги на дядю, накрыв его собой. Все это заняло буквально секунду. Послышался крик боли дяди, тщетно пытающегося скинуть себя девушку в камуфлированном комбинезоне. Схватив Николая сбоку, тварь не пыталась укусить его, как это тут же принялось делать особ женского пола с дядей, вцепившись его руку, а выпрямившись, подкинула Николая, как десятилетнего ребенка, Словно он весил не 120 килограмм, на 2 метра в высоту, и тут же упала на асфальт мелко дрожа Николай успел наградить животное электрическим импульсом высокого напряжения. Боковым зрением трейдер видел, как жара с несвойственной ему быстротой спускается по лестнице. В руках у него блестело широкое лезвие ножа. У трейдера тут же родился гениальный план, который бы ему ни за что не пришел в голову, не будь в наркотическом опьянении. Ведь именно сейчас он ощущал себя неимоверно сильным и ловким. доставив сумки на плечи отвертку, заточенную до остроты медицинской иглы, он присел на корточки и прыгнул вниз. Высота КПП Центрального не превышала четырех метров, и, наверное, кости ног, в особенности пострадавший позвоночник, ощутили сильную встряску но трейдер этого не почувствовал. Наоборот, он приземлился, словно кошка – В ногах сыграла приятную пругость, и он не мешкая помчался, как ему казалось, словно ветер в сторону животного, которое подбросило Николая в воздух. Так как жара своим тесаком уже кромсал в спину женской особи, и помощи, как показалось трейдеру, ему не требовалось. Страх, как явление, перестал существовать. Трейдеру казалось, что он сейчас порвет эту тварь, порвет голыми руками, если надо, за Николая, которого он очень уважал, несмотря на то, что он мент. А учитывая находящуюся у него в руке длинную, 25-сантиметровую пику с толстым стержнем, заточенным до идеальной остроты, у животного не было шансов. Он сам стал животным, что хотел крови и немедленной расправы над обнаглевшим монстром. Теперь он был охотником, хищником, а вставшее на ноги двуногое животное его жертвой – добычей. Трейдер прыгнул на силуэт спины в камуфляже, и воткнул в его бок свое оружие возмездия по самую рукоять, сбивая с ног очнувшийся от удара током животное, заваливая сумасшедшего лицом вниз. Падая на асфальт, вместе со своей жертвой, он резкими движениями вгонял свою пику раз за разом, вонзая в тело этой падали застренный металл полностью, не забывая прокручивать его в ране. Упав на остро пахнущий смолой и мочой асфальт мешка, Животное, на удивление Трейдера, повело себя не как жертва, получившая не менее пяти глубоких колотых ран в свое тело. Оно, упершись руками о твердую поверхность, оттолкнулось от него, крутанулось в воздухе и оказалось сверху на Трейдере. Буквально доли секунды назад Трейдер находился на спине твари, теперь же животное сидело на его спине. Тут же, незамедлительно вцепившись зубами в его плечо, прижав своими руками туловище Трейдера к земле, удерживая его за локтевые суставы, не давая возможности высвободить из захвата руки и попытаться скинуть чудовище со спины, чтобы продолжить его кромсать заточенной отверткой. Челюсть животного оказалась необычайно сильна. Легко прокусив одежду, зубы погрузились в плоть. А затем оно рвануло на себя, потянув свою голову вверх, помогая себе руками, норовя оторвать кусок мяса. Боль трейдер ощущал. Но она была не такой, как обычно, острой, чтобы на нее обращать внимание. Он чувствовал, как его спину терзают зубы хищника, но под воздействием укола он по-прежнему был сильным, как никогда, полным ненависти, неустрашимости, энтузиазма сокрушить эту тварь, что сейчас ела его. Неожиданно мышцы его тела резко сократились, причинив неприятные ощущение, а затем, распрямившись, начали судорожные сокращение. Челюсти животного в ране беспорядочно зашевелились, и оно, потеряв свою пругость завалилось на трейдера, мелко подергиваясь. Скинув себя тварь, трейдер увидел, что позади озверевшего сотрудника в стоит Николай. В руках у него был электрошокер. Трейдер понял, что он совместно с животным получил удар током, который через тело сидевшего у него на спине сумасшедшего передался ему. У Николая было разбито лицо. Кровь из носа шла двумя ручейками, соединяясь на подбородке в единый поток, откуда ни капало, а лилась небольшой струйкой. Недолго думая, трейдер перевернул животное на спину, лицом к себе, увидев, что морда, когда-то раньше называемая лицом, полностью покрыта его кровью. Животное начало приходить в себя. Его руки приподнялись, а трейдер, не давая ему шансов, вогнал свою пику в область сердца, затем еще и еще. И так до тех пор пока его не остановил Николай, севший рядом с ним, прямо на грязный асфальт. Оба они тяжело дышали, смотря на труп перед собой с развороченной грудной клеткой, сквозь рану которой можно было увидеть сердце твари, превращенной в фарш от многочисленных ударов трейдера. По мешку бегала жара, что-то радостно крича, держа за волосы женскую голову, потрясая своим тесаком в воздухе. Дядя лежал на том же месте, куда его свалила выпрыгнувшая тварь. Он был жив, шевелил ногами, плотно прижав к себе поврежденную руку. «Жара! Спусти сумки с лекарствами! По-моему, ты единственный, кто не получил из нас ранения!» Уставшим голосом попытался крикнуть Николай. «Я помогу ему!» Хотел было встать на ноги трейдер, он все еще чувствовал себя великолепно, полным сил. «Сиди! Куда ты собрался? У тебя вся спина в укусах и крови!» Положив руку на его ногу, произнес Николай. Жара, наигравшись головой, пнул ее, словно мячик, и отправился к лестнице. С помощью наркотика он совершенно потерял страх к высоте, так как буквально вспорхнул по ней на крышу КПП, откуда по веревке спустил все пять сумок вниз. К тому времени Николай с трейдером добрались до дяди, он был без сознания. Начался осмотр. Первым делом осмотрели руку дяди, наложили жгут, остановили кровотечение. Рука у дяди имела сильную рваную рану примерно такую же, как и у трейдера в свое время. Крови дядя потерял немало, из-за чего, соответственно, лежал в отключке. В сумках с лекарствами не было крови или плазмы для переливания, поэтому, перетащив дядю в тенек, поставили примитивную капельницу с физраствором и лекарствами, которые знал лишь Николай. У самого Николая серьезных открытых ранений не было, но вот какие внутренние повреждения он получил вследствие падения, предстояло еще разобраться. Единственное, что в данное время сильно беспокоило Николая – это разбитый нос, с которого кровотечение уже остановилось, но сам нос стал лилового цвета, а также гематома на правом плече – результат неожиданного удара животного, раскидавшего их с дядей. Трейдеру в четырех местах прокусили спину. Раны были неглубокими, но требовали долгого лечения, так как почти все они были с сорваными краями. Жара в этой схватке не пострадал – оставшись при тех повреждениях, что получил при падении, но пока он был под воздействием препарата, то боли не чувствовал. Девушка, которая жара, сперва перерезал горло, а затем отрезал голову, оказалась кинологом, в кармане у которой нашелся ключ от сейфа, где должно было лежать огнестрельное оружие полицейского конвоя. Открыв стальные створки древнего сейфа, на стальных полках которого обнаружили восемь пистолетов ПМ – с двумя полными маслин-магазинами на каждый, а также один автомат АКСУ с четырьмя рожками, набитыми патронами. ПМ. Пистолет Макарова. Маслины. Так называют патроны к пистолетам ТТ, ПМ иногда ИЖ. АКСУ. Автомат Калашникова складной, укороченный.